Меморная проза Ильиной дороги и судьбы отражение всего XX века. Ильина родилась в Петрограде. В семье царского офицера и дворянки из рода Воейковых. После революции семья эмигрировала в Харбин, а в 1947 году, в числе репатриантов, Ильина вернулась в Россию, где стала известным прозаиком. Но всю жизнь вынуждена была отвечать на вопрос: почему вы вернулись в Россию? С редкой откровенностью и гурдой самоиронией Наталья Лена пишет об истории семьи, эмигрантской харбинской и московской жизни, обстоятельствах их возвращения в СССР из Китая, встречах с Александром Вертинским, Анной Ахматовой, Карнеем Щуковским и о супруге, известном языковеде Александре Реформатском.